Она подумала несколько минут, потом ответила, нет, я не хочу. Он удивился. Почему это? Потому что. Это не объяснение. Эта квартира очень мне нравится. Я здесь, и я не уйду. И он прибавил, смеясь. К тому же она ведь снята на мое имя. Она не соглашалась. Нет, нет, я не хочу. Но почему же? Тогда она тихо, нежно прошептала, потому что ты будешь приводить сюда женщин, а я этого не хочу. Он возмутился никогда в жизни. Я тебе обещаю. Нет, ты их все-таки будешь приводить. Клянусь тебе. Правда? Честное слово, этот домик наш, только наш. Она порывисто обняла его, но тогда я согласна, мой милый, но знай! Если ты меня обманешь хоть раз, хоть один раз, между нами все будет кончено навсегда. Он снова с жаром поклялся. Было решено, что он в тот же день переедет, чтобы она могла заходить к нему всякий раз, когда будет проходить мимо. Потом она сказала, во всяком случае, приходи в воскресенье обедать. Мой муж очарован тобой. Он был польщен. Вот как? Правда? Да! ты завоевал его симпатии. Послушай, ты говорил, что провел детство в поместье, правда? Да. Ну и что же? Ты немножко знаком в таком случае с сельским хозяйством? Да. Так вот, поговори с ним о садоводстве и земледелии. Он это очень любит. Отлично. Постараюсь не забыть. Она покинула его, осыпав бесконечными поцелуями. После этой дуэли ее нежность к нему особенно возросла. По дороге в редакцию Дюруа думал, что за странное существо. Легкомысленное, как птичка. Никогда не знаешь, чего она хочет и что ей нравится. И какая смешная пара! Какой причудливый случай соединил этого старика с этой ветреницей? Что заставило этого инспектора Жениться на такой школьнице? Загадка. Кто знает? Может быть, любовь? Он заключил. Во всяком случае, она прелестная любовница. Я буду идиотом, если ее брошу.